Глава вторая День суда над Тихомиром настал. Вся березовка была похожа на муравьев, которые набежали на высыпавшийся сахар. Селяне собрались на площади, лица у всех были напряженные и суровые. Еще бы, такое дело, предательство! Я стоял на небольшом возвышении, сколоченном из досок по мосте, чтобы всем было видно и слышно. Рядом со мной, как два каменных истукана, стояли старейшины Радомир и Любомир. Вид у них был помятый. Они явно не выспались, видать, как и я, впрочем. Оно и понятно. Тихомир-то им не чужой был. Все-таки вместе с селом управляли, советы держали. А тут такая история, некрасивая. Сам Тихомир стоял в центре площади, связанный по рукам и ногам. Вид у него был жалкий, как у побитой собаки. Глаза в землю упер, молчит. По сторонам не глядит. Да и что ему говорить? Все и так ясно натворил дел, и отвечать придется. Обвинения так и сыпались. Предательство, сговор с врагом, убийство мельника Тимофея, да еще и покушение на убийство Степана. «Потянет на хороший срок, если по-современному. А тут в 968 восьмом, все проще. Либо голова с плеч, либо изгнание». «Да что с ним, церемонится староста!» — крикнул какой-то мужик из толпы, сжимая кулаки. «Голову ему с плеч, да и дело с концом!» «Верно!» — подхватил другой. «Четвертовать его надо, да потом еще на кол посадить, чтоб другим неповадно было». Злой народ, — прошептал я, вздохнув. Веславу тоже привели, как свидетеля. Стоит, глазки в землю опустила, скромница такая. Но я-то вижу, что не такая уж она и кроткая, как прикидывается. То и дело по сторонам зыркает, а потом и на меня поглядывает украдкой. Ишь ты, какая шустрая, все не угомонится. — Веслава, расскажи нам все, как было. — сказал я девушке, строго глядя на нее. — Без утайки, все как на духу. И она начала свой рассказ, не запинаясь. Такое ощущение, что она заучила все наизусть. Репетировала, что ли. — Да все так и было, староста. — начала она, глядя на меня, как кошка на сметану. — Тихомир с Прохором снюхались, как две змеи. Они сговаривались вас всех обмануть, березовку захватить. — И что они хотели с селом сделать? — спросил кто-то из толпы. — Золото поделить, а жителей в полон угнать, — ответила Веслава, потупив глазки. — Вот гады! — закричали люди. — Наколых! — Ну, и все? — спросил я Веславу. — Все рассказала? — Все, староста, все, что знаю, — ответила она, но мне показалось, что она что-то не договаривает. Хорошо, — сказал я. Теперь Тихомир, есть что сказать или и так все ясно? Молчавший все это время Тихомир поднял голову. Вид у него был жалкий. — Виноват я, — прохрипел он. Попутался. Жадность одолела. — А что ж ты с Прохором шнюхался, врагом нашим? — закричал кто-то. — Хотел как лучше. — А получилось вот так, — ответил Тихомир, опустив голову и пожав плечами. — Вот и все оправдания? Вот так и предают родную землю, да? — закричал мужик с лопатой. — Но что, староста, — сказал старейший Народомир, поворачиваясь ко мне, — что с ним делать будем, как накажем предателя? — Вот тут и начался весь тот цирк, в котором мне нужно было сыграть свою роль, правильно расставив акценты, чтобы не наломать дров и не оттолкнуть народ. Слушал я Тихомира и думал, ну что ж ты, старый хрен, натворил-то? Неужели не понимал, что добром это не кончится? Куда ты лез, старый дурак? Жалко его, конечно, по-человечески. Все-таки человек он, а не зверь. Но и дело он натворил серьезное. Тут уж ничего не скажешь. Предательство оно и в Африке. Предательство, как ни крути. Показания Тихомира и Веславы не оставили сомнений, виновен. Что тут еще скажешь? Все ясно, как день. Но тут Веслава, как гром среди ясного неба, вдруг заявляет. — Не один Тихомир действовал. Был у него сообщник в Березовке. И он среди вас. — ой «Тебе и раз! А, приехали! Только этого еще не хватало!» По площади сразу ропот пошел, будто пчелиный рой загудел. Все сразу заволновались, начали оглядываться по сторонам друг на друга с подозрением смотреть. Оно и понятно, кому охота рядом с предателем жить. Кто знает, что у него на уме? Я тоже напрягся. Кто же это мог быть?» Неужели кто-то из своих? Или она говорила про тех четверых, которые сбежали из Степкиного отряда? В голове сразу замелькали лица жителей Березовки, кого только не перебрал. И кузнеца Тихона, и Радомира, и даже Яшку Посыльного. Но вроде все свои. Но кто знает, что на уме у этих людей. Или я чего-то не знаю. Милава, стоявшая неподалеку, тоже заметно занервничала. Я вижу, что она наблюдает за Веславой и глазами, и телом, как кошка за мышкой. Да и в ее взгляде, как мне показалось, читалась не только тревога, но и еще что-то. Она, как мать, на сетку опекает меня. Неужели ревность? Неужели она и правда подумала, что Веслава на меня глаз положила? Мне кажется, что Веслава — хорошая актриса, засланная шпионка. Поэтому я не обольщался». Нужно использовать ее как дезинформатора. Хотя чего уж там девка-то видная, не дурна собой, чего скрывать. Но Милава-то тоже красавица, да и умница к тому же. Повезло а вислава как назло, подливает масло в огонь. Стоит, смотрит на меня многозначительно так и говорит. А я, староста, знаю кое-что такое, чего другие не знают. И про тебя тоже кое-что знаю. И улыбается так ехидно, как лиса из сказки, что колобка съела. Вот ведь коза. Что она задумала? Неужели и правда что-то знает? Или просто блефует? Хочет меня зацепить, вывести из себя? Шпионка она. Надо зарубить себе это на носу. Милава от ее слова ж побагровела вся, кулаки сжала. Видно, что она еле сдерживается, чтобы не вцепиться Веславе в волосы и оцарапать ей все лицо. А так, как назло, только улыбается и все на меня поглядывает. Я пока решил не поддаваться на провокации, держать себя в руках, не бежать за эмоциями, как мальчишка. Надо сначала разобраться, что к чему, с холодным умом. Кто этот таинственный сообщник? И что такого знает эта Веслава? Вопросов больше, чем ответов. Ладно, я стараюсь сохранить спокойствие. С этим мы потом разберемся. Будет время поговорим. А сейчас надо решать, что с Тихомиром делать. И тут снова толпа загудела. Смерть ему! кричат одни. Изгнать! предлагают другие. Мучить! вопят третьи. И все смотрят на меня, ждут моего решения. А мне, как всегда, надо принимать решение, как будто это легко и просто. Я поднял руку, призывая к тишине. «Тихо, люди добрые!» — начал я, подобравшись. «Дайте мне слово молвить, не перебивайся!» Толпа понемногу утихла, но все еще слышались недовольные вздохи и перешептывания. «Виновен Тихомир, тут и к гадалке не ходи!» — продолжил я, оглядев собравшихся. «Но скажите мне, что нам даст его смерть?» «Станет ли нам от этого легче? Вернутся ли те, кто погиб от рук разбойников, когда он с ними снюхался?» Люди, задумавшись, над моими словами молчали. Видать, они и сами не знали ответа на этот вопрос. «Нет», — ответил я сам себе, покачав головой, — «не вернем. А только озлобимся еще больше. Не уподобляйтесь зверям, люди добрые». Мы лучше, чем те, кто на нас напал. Я иду против течения, против той жажды мести, что охватило большинство. Многие из них жаждут крови, требуют справедливости. Но я не могу поступить иначе. И дело не в гуманизме. Дело в самом Тихомире. Нет смысла добивать уже поверженного врага. Тихомир уже не тот, что прежде. Сломленный, раздавленный, он уже не представлял никакой опасности даже для себя. Смотришь на него и понимаешь, что смерть для него — избавление. Он потерял все, что имел. И это надо учесть, что он без рода остался. Старый, дряхлый, никому не нужный. Убивать такого, как намеренно пачкаться, но и прощать предательство нельзя. «Я считаю, что изгнание будет для него самым суровым наказанием», — сказал я достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. «Пусть идет на все четыре стороны. Пусть живет с этим грузом на душе до конца своих дней. Дай боги ему еще совесть разбудить». По толпе пронесся недовольный гул. «Несправедливо!» крикнул кто то мяха вторил ему другой а кто хочет крови кто жаждет мести сказал я повысив голос пусть первый кинет в него камень кто без греха как говорится посмотрим есть ли тут у нас такие толпа на мгновение как мне показалось готова была закидать его камнями Но потом они увидели то, что видел я, морально убитого человека, старика, уже мертвого, но живого физически. Люди замолчали, опустили глаза. Никто не решался выступить против, поднять руку. Видать, поняли, что я прав. А может, просто им самим не хотелось быть палачами и брать грех на душу? — Так-то, мой быть, — сказал я, подытоживая, — Изгнать Тихомира из Березовки. Пусть идет с миром, да и будет сам себе судьей и карателем. Двое дюжих мужиков подхватили Тихомира под руки, да так, что старик аж охнул, и повели его к воротам. Старик и не сопротивлялся, шел, как обреченный волоча ноги. Люди расступились, уступая дорогу. Кто-то плевал ему вслед, кто-то кричал ругательство, проклиная его до седьмого колена, но большинство с мрачными лицами молчало. Я смотрел, как Тихомира выводит за ворота. Вроде бы и правильно все сделал, а ощущение, будто что-то важное упустил. Нелегко, видать, судьей быть, ой, как нелегко! Но это, видать, теперь такая у меня судьба. А тут еще эта Веслава, как клещ, прицепилась ко мне со своими тайнами, со своими недомолвками. Что она такого знает, о чем намекает? И кто этот тайный сообщник, о котором она так таинственно упомянула? Неужели и вправду кто-то из наших, или это просто ее уловка, чтобы всех перессорить?» Вопросов становилось все больше, а ответов пока как не было, так и нет. Надо бы как-то выведать у Веславы, что ей известно. Но как это сделать, чтобы не спугнуть ее? Чтобы она не ушла в отказ? Задача не из легких. А ведь с другой стороны Веслава, может, специально все это придумала, чтобы остаться со мной наедине, чтобы навязаться, приласкаться, втереться в доверие. Ну и озабоченная девица попалась, чего уж там. А если так подумать, может, это и к лучшему? Может, надо и вправду воспользоваться моментом, пока она сама напрашивается? Ох, дилемма! Но это все потом, а сейчас, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Надо было успокоить людей, привести село в порядок после всего, что случилось, залечить раны, золотать крыши, и снова встать на ноги. Надо было как-то сплотить народ, ведь столько всего произошло нападение, предательство, да еще и эти тайны. В смутные времена народ, как известно, боится всего, особенно непонятного. И слухам верит как истине последней инстанции. И надо было сделать все возможное, чтобы не посеять панику. А народ расходится, обсуждая мое решение. Да, решение далось непросто. С одной стороны, Тихомир, конечно, натворил дел. Предательство — оно и есть предательство, как ни крути. И по законам этого времени, да и по совести, за такое полагалась смертная казнь. Люди жаждали крови, хотели мести. Им казалось, что смерть Тихомира принесет им облегчение и вернет справедливость. Но я смотрел на Тихомира и видел перед собой не злодея, а сломленного старика. Он ведь и так уже был наказан, потеряв все — дом, семью, уважение, положение в обществе. Да и совесть, думаю, мучила его хлеще любого палача. Казнь ничего бы не изменила, не вернула бы погибших, не искупила бы вину Тихомира. Она лишь добавила бы еще больше злобы и жестокости в сердца людей. А мне хотелось, чтобы Березовка жила по другим законам. Не по законам мести и кровопролития, а по законам справедливости. Как говорила Вежа, в смутные времена власть определяется силой, но сила бывает разная. Можно держать людей в страхе, а можно заслужить их уважение и доверие. Я выбрал второй путь. На суде, когда я увидел Тихомира, жалкого, раздавленного, я окончательно понял, что не могу его казнить. Нет, если бы он не раскаялся, был бы молод... Отдал бы на растерзание. Но здесь другой случай. Да и не принесет это Березовке никакой пользы. Только озлобит людей еще больше. Поэтому я и предложил изгнать Тихомира. Пусть идет с миром, куда глаза глядят. Пусть живет со своим грехом, мучается совестью. Для него это будет похуже любой казни. Радомир хоть и был недоволен моим решением, но, кажется, меня понял. Он хоть и старой закалки мужик, но не дурак. Видит, что худой мир лучше доброй ссоры. Любомир тоже меня поддержал. Но вот не все были согласны с моим решением. Нашлись и те, кто считал, что я проявил слабость, что надо было казнить Тихомира, чтобы другим неповадно было. И верховодил ими, как я понял, Радомир. Да-да, именно он. Он хоть и согласился со мной на людях, но за спиной, похоже, другое думал. Что ж, их можно понять. Люди напуганы, они хотят защиты, хотят, чтобы виновные были наказаны. Но я не могу идти у них на поводу. Я дал самое суровое наказание. А кто не понял, поймет позже. — Наверное. После всего пережитого людям нужна была разрядка. Особенно после суда. Суд был для них зрелищем. Нужно дать им и хлеба. Победу надо отпраздновать, поднять боевой дух, сплотить народ. И я решил устроить пир на весь мир, как говорится. Заодно и наемников позвал. Они-то на суде не были. Не их это дело. А пир — это они завсегда. Натаскали столов, лавок, наготовили всякой снеги, жареной дичи, рыбы, пирогов напекли. Медовухи метро привез целый бочонок. В общем, пир на славу получился. Люди сначала на стороже были, все-таки недавно такое пережили. И нападение, и предательство Тихомира — необычное решение старосты. Но понемногу разговорились, развеселились — Музыка заиграла, кто-то в пляс пустился. Хорошо погуляли, душевно. Метро, понятное дело, в центре внимания. Еще бы, главный спонсор торжества. Ходит, улыбается, со всеми за руку здоровается. Видно, что доволен собой, но ну, еще бы. Не каждый день удается провернуть такое дельце, нанять целое войско и спасти село от разорения. Подзывает он меня в сторонку и, понизив голос, сообщает, во сколько мне обошлась вся эта бодяга с наемниками. Сумма немаленькая. Практически все золото, что мы со Степаном намыли, уйдет на оплату. Я аж крякнул, когда услышал. Мало того, метро еще и ведет себя так, будто я ему теперь по гроб жизни обязан. Смотрит с прищуром, улыбается, а в глазах так и читается. Ну что, староста, попался. Теперь ты у меня в должниках я еле сдержался чтобы не вмазать ему по наглой роже хотелось сказать ах ты торгаш не слишком ли много о себе воззаманил за мое золото еще и славу березовского спасителя прибрал но нельзя нельзя поддаваться эмоциям надо держать лицо тем более при людях Стиснул я зубы и говорю, — Спасибо, метро, выручил ты нас. Не забудем мы твою доброту. А сам думаю, ну, погоди, я тебе еще припомню этот должок. Нам еще торговлю вести с тобой. Ох, придется тебе скидочек накидать за родную березовку. Спаситель же! Вот удивиться, мужик моей придумки. А еще у меня теперь нет другого выхода, кроме как идти на Савиное. Если раньше я еще сомневался, стоит ли ввязываться в эту авантюру, то теперь выбора не осталось. Надо оправдывать затраты, отбивать вложенное золото. Да и метро теперь так просто не отстанет. Но не все так плохо. Наемники — ребята опытные, крепкие. С ними можно и горы свернуть, не то что Савиное захватить. Главное — грамотно все спланировать, не лезть на рожон. Пока я размышлял о превратностях судьбы, на Перу разыгралась прелюбопытная сценка. Один из наемников, видать, крепко перебрав медовухи, начал во всеуслышание хвастать своими подвигами. И между делом проболтался, что они, мол, не простое войско, а состоят на службе у самого князя из Переяславца». Я сначала не придал значения его словам. Мало ли что может с пьяну сказануть. Но тут Драган, командир наемников, резко оборвал пьяницу, да так, что тот аж икнул. А на шее у болтуна я заметил амулет две змеи, переплетенные между собой, кусают друг друга за хвосты. Хм, интересный символ. Надо будет запомнить. И что-то мне подсказывает, что это не просто пьяный бред. Слишком уж быстро драган его заткнул. Неужели посадник князем себя объявил? Хотя я ведь сам планирую это сделать. Но история интересная. Вот тебе и раз. Мало мне было своих проблем». Так теперь еще и князь нарисовался. И, похоже, ему нужны деньги, раз он отдал своих людей в наем. Надо держать ухо востро и не болтать лишнего. Надеюсь, мои селяне тоже не будут болтать языком про наш прииск. В общем, пир удался на славу. И повеселились, и пищу для размышлений получили. Теперь главное... Не упустить момент и использовать ситуацию с максимальной выгодой. А там, глядишь, и до Савинова доберемся. И с князем этим разберемся, что к чему. Главное — не оплошать и не наделать глупостей. А то в смутные времена, как известно, и голова с плеч слететь может на раз-два. На первый и добрыня был. Он уже оклемался после ранения, ходил, улыбался. Но видно было, что не до конца еще оправился. Бледный какой-то. Да и рука на перевязи. Но держится молодцом, не раскисает. Заметно он изменился после битвы. Раньше-то он все больше о власти мечтал, хотел старостой стать, командовать. А тут понял, что не в этом счастье. Стал серьезнее, что ли, рассудительнее. Глаза горят, но не жаждой власти, а какой-то уверенностью в самом себе. Народ смеялся, кричал по плечам, хлопал, а у меня внутри все равно какая-то тревога сидела. Как бы все не обернулось против нас. Как бы с этим савиным не обжечься. Ведь все это на шатких основаниях держится. И этот мир древнерусский такой ненадежный, что кажется, любой камушек его разрушит. Завтра в Савиное. Нужно наемникам отрабатывать свой найм. Да и душа нас компашкой надо прижать к ногтю. Не стоит врагов оставлять в живых. Тихомир — исключение. Он уже не враг. Пир продолжался, но я уже думал о другом. О завтрашнем дне, о походе на Савиное, который неизбежно приближался. Ведь завтра, как известно, будет новый день. А он принесет новые дела и заботы. И, как всегда, придется поработать не только руками, но и головой. А потом, может, и Веслава в гости зайдет».